Прибылевой Корбой, которая впоследствии напишет о нем интересные воспоминания. В 1880 году по инициативе Дигаева были созданы народнические кружки в Михайловской артиллерийской академии и Константиновском военном училище. Он стал связующим звеном между... Санкт-Петербургской организации партии и Центральным городским нелегальным студенческим кружком, разделявшим программные положения партии. В феврале 1881 года Дигаев высказал члену исполкома партии Златопольскому и некоторым другим товарищам по партии свое настойчивое желание стать членом исполнительного комитета. Он считал, что его более чем двухлетний партийный стаж и активная партийная деятельность дают основания быть ему в ее руководстве. Однако не все так думали, как Дегаев. Ему предложили доказать свою революционную деятельность в террористическом акте, приняв участие. Егаев дал согласие, но был весьма раздражен тем, что ему, человеку, преданному партии, и немало сделавшему для нее, надо еще что-то кому-то доказывать. Участие Дегаева в подготовке террористического акта на Александра II заключалось в том, что его допустили к работам по устройству подкопа под землей на Малой Садовой. Но воспользоваться вырытым тоннелем не довелось, так как решила все бомба Гриневецкого. В конечном итоге Дегаев не стал членом исполкома Санкт-Петербургской организации, что весьма его огорчило. 25 апреля 1881 года среди арестованных по делу о покушении на царя оказался и Дегаев. Он, как и все остальные подозреваемые, был негласно показан в тюрьме, завербованному к тому времени Меркулову, с которым рыл подкоп на Малой Садовой. Для Судейкина Дигаев представлял большой интерес, потому что с его помощью можно было нанести ощутимый удар партии народовольцев. Георгий Профиревич принял решение отпустить Дигаева и установить за ним скрытое наружное наблюдение. Со слов Меркулова он знал, что Дегаев неординарный человек в партии, которому почему-то не давали возможности пробиться в ее руководящий центр. 5 мая Дегаева освободили из-под ареста под залог в 2000 рублей. Он поселился жить у братьев Андронниковых по поручению Судейкина в квартире, где проживал Дегаев, 14 мая произвели обыск, но ничего заслуживающего внимания не обнаружили. На этот раз Дегаева не стали задерживать, ибо в этом не было необходимости. Он нужен был на свободе, чтобы высвечивать свои революционные связи. Вскоре политическому сыску удалось установить с его помощью квартиру, где проживал член исполкома партии «Народная воля», Златопольский, который, обнаружив наблюдение, в срочном порядке выехал в Москву, где и был арестован. Впоследствии его заменил член исполкома Грачевский. Негаев сдал экзамены за четвертый курс в Институте инженеров путей сообщения, и уехал на заработки в Архангельскую губернию, где женился на мещанке Любови Ивановой. Осенью 1881 года он вернулся в Санкт-Петербург с молодой женой. Младшая сестра Дегаева Лиза. После поступления в институт Дегаев привез в Санкт-Петербург свою мать, двух сестер, младшего брата Владимира и мужа старшей сестры. Он настоял на том, чтобы некоторые члены партии посетили его дом.